Тебе и известно, что их преданности наши — это вещи разные. Хотя, может быть, ты и прав. Он станет богачом, — такой ему во сне не снилось. Но как бы то ни было, весь план основан на доверии к черному. — Могу ответить сразу, — сказал Ян Клейн. — Я полагаюсь не на одного единственного человека. Во всяком случае, не целиком. — Я полагаюсь на тебя, но понимаю, что у каждого есть свои слабости, и потому возмещаю недостаток доверия осторожностью и перестраховкой. Это касается понятной Виктора Мабаши. — Ты полагаешь лишь на себя? — Да. — У меня нет никаких слабостей. — Не найдешь. — Виктор Мабаши, безусловно, все время будет под наблюдением, и я скажу им об этом. Далее. Он пройдет спецподготовку у одного из лучших в мире экспертов киллеров. В случае предательства его ожидает столь медленная и мучительная смерть, что он проклянет день своего рождения. Виктор Мабаша знаком с пытками. Он поймет, чего мы от него требуем. Через несколько часов они попрощались и разъехались в разные стороны. Четыре месяца спустя С планом ознакомили группу заговорщиков, которые поклялись хранить молчание. Теперь замысел вступил в стадию осуществления. Когда машина затормозила у дома на холме, Франц малонуш посадил собак на цепь. Виктор Мабаше терпеть не мог овчарок и оставался в машине, пока не удостоверился, что напасть они не смогут. Ян Клейн встречал его на веранде, Виктор не устоял перед соблазном протянуть руку, но Ян Клейн, словно бы и не заметив ее, спросил, как он доехал. — Когда ночь напролет трясешься в автобусе и успеваешь составить много вопросов, — ответил Виктор Мабаша. — Отлично, — сказал Ян Клейн. — Ты получишь все необходимые ответы. — Кто решает, что необходимо, а что нет? Прежде чем Ян Клейн успел ответить, из тени вышел Франц Малон. Он тоже не подал Виктору руки. — Идемте в дом, — сказал Ян Клейн. — Нужно многое обсудить. Времени в обрез. — Меня зовут Франц, — представился Малон. — Подними-ка руки над головой. Виктор не протестовал. По неписанному правилу на переговорах полагалось быть безоружным. Франц малон забрал у него пистолет, потом осмотрел ножи. Их сделал африканский оружейник, сказал Виктор Мабаша. незаменимы в ближнем бою и как метательное оружие. Они вошли в дом и расположились у стола под зеленым сукном. Шофер варил на кухне кофе. Виктор Мабаша ждал, надеясь, что белый не заметит, как он напряжен. Миллион рандов, сказал Ян Клейн. На сей раз начнем с конца. Я хочу, чтобы ты постоянно помнил, сколько мы предлагаем тебе за поручение, которое ты должен для нас выполнить. Миллион, сказал Виктор Мабаша. Может быть, это много, а может, быть, и мало, смотря по обстоятельствам. И кто такие мы? Вопросы потом, перебил Ян Клейн. мы с тобой знакомы. — Давно. И ты знаешь, что на меня можно положиться. Франц, который сидит напротив, как бы продолжение моей руки.